Глава десятая. Правда и ложь. «Стой!» — завыл железный конь, когда Пак с молниеносной скоростью вынул кинжал и встал передо мной, защищая собой. «Я пришел не сражаться, Плутишка Робин. Убери оружие и выслушай меня!» «О, я так не думаю, жестянка!» — усмехнулся Пак, и мы начали пятиться, как крайней деревни. У меня есть идея получше. Стой, где стоишь, а мы отправимся к Аберону, который разорвет тебя на куски и закопает твои останки по разным частям света так, что тебе никогда не собрать их вместе. Мое сердце колотилось как от страха, так и от внезапной ярости. Железный конь был одним из полководцев машины, посланный поймать меня и доставить к Железному королю. Мы дважды сбегали от него. Первый раз в Тернанок и второй раз в Железном Королевстве. Но Железный Конь имел дурную привычку появляться в те моменты, когда его меньше всего ждешь. Я уж точно не ожидала наткнуться на него здесь. «Черт тебя подери, грим!» — взревела я, яростно глядя на кота, пока мы отступали. Он взглянул на меня, как ни в чем не бывало. «Ты что, продал нас им? Это низко даже для тебя!» Грималкин вздохнул и бросил на железного коня укоризненный взгляд. «Я думал, мы договорились, что ты будешь прятаться, пока я все им не объясню», сказал он, раздраженно взмахнув хвостом. «Говорил же, они бурно отреагируют!» Железный конь топнул копытом. разбрызгивая грязь. «Время поджимает», прогудел он, качая головой. «Мы не можем позволить себе ждать дольше. Меган Чейз, я должен поговорить с тобой. Выслушаешь ли ты меня?» Я колебалась. Что-то новое. При обычных обстоятельствах мы бы сейчас с ним сражались насмерть, а Грималкин смотрел по-прежнему спокойно, сидя на бревне, и, наблюдая за нашей реакцией. Любопытство взяло вверх. Я положила руку на плечо Пака, прося его остановиться. «Я хочу поговорить с ним», прошептала я, игнорируя хмурый взгляд друга. «Он пришел сюда по делу и, может, знает что-то про скипетр. Не своди с него глаз, ладно?» Пак посмотрел на меня внимательно и пожал плечами. «Ладно, принцесса?» Но шевельнется и улетит на дерево вверх ногами и моргнуть не успеет. Я сжала его руку и вышла вперед, чтобы встретиться с железным конем лицом к лицу. Огромный железный фейри навис надо мной, выпуская пар изо рта и ноздрей. Чего ты хочешь? Я и забыла, до чего огромен был железный конь. Не просто высокий, а гигантский. Он переместил свой вес. Шестерни лязгнули и застонали, и я осторожно отступила на шаг. Может, он и не собирался нападать, но доверять ему я тоже не могла. К тому же, я не простила ему того, что он едва не погубил Эша во время нашей последней встречи. Железный конь склонил голову, что было весьма похоже на поклон. Благодарю, Меган Чейс. Я призвал тебя сюда потому, что у нас с тобой Одна общая проблема. Ты ищешь Скипетр времен года, верно? Я скрестила руки на груди. Что тебе об этом известно? Я знаю, где он. Продолжил Железный Конь, с лязгом взмахнув хвостом. И могу помочь тебе вернуть его. Пакро смеялся. Ага, ну конечно, съязвил он. На что железный конь фыркнул и прижал уши. «А нам нужно просто пойти за тобой, да? Как нетерпеливым щеночком, прямиком в капкан. Прости, рухлядь ты, ржавая, мы не столь наивны!» Железный конь фыркнул. «Не насмехайся надо мной, Плут!» Сказал он, выпуская поток пламени из ноздрей. «Предложение мое настоящее!» «У меня нет цели обманывать вас!» «Чепуха!» — резко ответила я, скрестив руки на груди. Железный конь взглянул на меня удивленно. Терциус с кучкой жутких металлических убийц украли скипетр и убили Сейджа, и он подстроил все так, что Мэп будет винить в этом Аберона. Эту войну затеял новый железный король. Он планирует всех перебить, когда оба двора совсем ослабнут. Так чего ради тебе помогать нам остановить его? — Потому что... — Железный конь топнул копытом. — Новый Железный король. Мошенник. Теперь я уставилась на него удивлённо. — Мошенник? Что ты имеешь в виду? Полководец надменно покачал головой. «Именно то, что сказал. Король, восседающий на троне сейчас, захватчик и мошенник. Я не могу быть предан ему!» Он взмахнул хвостом и гордо поднял голову. «Я не такой, как Железное Братство. Рыцари были созданы, чтобы подчиняться тому, кто занимает трон. Их чувство долго извращено». «Я знаю истину и не стану ему служить!» Я оглянулась на Пака. «Что думаешь обо всем этом?» «Я?» — Пак усмехнулся и скрестил руки на груди. «Думаю, что всех железных Фейри нужно превратить в металлолом. Я бы не пошел за жестянкой, даже если бы от этого зависела моя жизнь». «Да чего предсказуемо!» — раздался голос Грималкина у моих ног. Я даже не слышала, как он подошел. — Ваши предубеждения не дают вам увидеть, что происходит на самом деле. — О, да неужели! — я воззрилась на него. — Так, может, расскажешь нам, что к чему, Грим? Грималкин зевнул. — Ну, разве не очевидно? Когда ты убила машину, железные фейри лишились своего правителя. Им нужен был кто-то, кто, кто восседал бы на троне и распоряжался ими. И тогда появился лжеправитель и объявил себя железным королем. Но далеко не все его приняли. Теперь железные фейри разделились на два лагеря. Один на стороне лживого короля, другой желает его свергнуть. Железный Конис второго, так ведь? Все верно. прогремел конь. «Если лже-король завладеет скипетром, то станет еще могущественнее», продолжил Грималкин, глядя на меня немигающими золотистыми глазами. «И остановить его нужно до того, как он его получит. Железный конь утверждает, что знает, где скипетр. Будет глупо не послушать его». «Что, если он врет?» Железный конь возмущенно вскинул голову, отфыркивая пламя. «Я не лгу!» — прогудел он, и я отпрянула от его жара. «Что бы ты обо мне ни думала, я все же Фейри, а Фейри правду не говорят!» Кожа моя покрылась мурашками. Я вспомнила слова Эша в ночь, когда мы бежали и стир на ног. Он был прав. Фейри не могли открыто лгать. но могли искажать правду до неузнаваемости. Эш и даже Пак показали мне, насколько искусны Фейри в том, чтобы заставить вас услышать то, что они хотят. Я взглянула огромному железному коню в глаза. Он смотрел на меня с пустым выражением лица. Взгляд его был бесстрастен. «Ты правда пришел нам помочь?» — спросила я. «Правда хочешь вернуть скипетр и остановить войну?» «Да». «И не собираешься вести нас в ловушку?» «Нет». «И все, что ты только что сказал, это абсолютная правда, без уловок и недосказанности?» «Да». Я глубоко вздохнула и выдохнула. «Что ж, другие вопросы на ум пока не приходят». «У меня есть важный вопрос». — добавил Пак. — Так где же скипетр, жестянка? Железный конь выпустил в него струю пара. — Я не разговариваю с тобой, старокровец. У меня сделка с девочкой. — Ах так! — улыбка Пака стала угрожающей. — А что, если я разберу тебя на части и превращу в тостер? Как тебе такое, а, ржавый? — А ты попробуй. «Ребята, пожалуйста!» Это напоминало мне старые перепалки между Эшем и Паком, и было так же неприятно. «Хватит красоваться и доказывать, кто тут круче!» «Железный конь, если согласимся, то нам нужно знать, где скипетр. Мы не можем слепо следовать за тобой!» Железный конь кивнул. «Разумеется, Меган Чейз!» Меня встревожила подобная уступчивость. Но конь продолжил. «Скипетр времен года был унесен в царство смертных и хранится в месте под названием Кремниевая долина». «Кремниевая долина? В Калифорнии, что ли?» «Да». «Почему именно там?» «Владыка-машина родился в Кремниевой долине», — серьезно объяснил железный конь. Многие из его полководцев, вирус, глюк, тоже родом оттуда. Это край железных фейри, которого старокровцы, он бросил взгляд на Пака, полностью избегают. Идеальное место для хранения скипетра. Ясное дело, размышляла я. Кремниевая долина — это не просто один город, а целая сеть городов. Отправиться туда на поиски скипетра — все равно, что искать иголку в стоге сена. В целом поле стогов. — Я могу найти его. Железный конь поднял голову, глядя на нас поверх длинной морды. — Клянусь. Хочешь, чтобы я произнес клятву? — Меган Чейз. Я — железный конь. Последний полководец владыки машины. Отведу тебя к скипетру времен года и клянусь защищать тебя до тех пор, пока он не окажется у тебя в руках. Клянусь в этом своей честью и своим долгом перед истинным правителем Железного двора. Я вздохнула, и даже Пак, казалось, был удивлен. Подобная клятва означала, что дающий ее обязан ее исполнить. Железный конь не валял дурака. Пока я стояла там, уставившись на него, Пак взял меня за руку и отвел в сторону. «А как же Абирон? прошептал он. «Только он может снять с тебя печать. Если отправимся в Калифорнию, твоя магия тебя не защитит». «Сейчас не до этого», — я стряхнула его руку. «Скипетр намного важнее. К тому же для защиты у меня есть ты». Я улыбнулась ему, затем повернулась к железному коню. «Хорошо, сделка заключена. Отведи нас к скипетру». «Ну, наконец-то!» — Грималкин встал и потянулся, подняв пушистый хвост. «Решение принимаешь так же быстро, как и на зов отвечаешь, человек. Я очень надеюсь, в привычку это не войдет». «Погоди, ты тоже идешь? Зачем?» «Мне скучно», — Грималкин лениво размахивал хвостом, — «а с тобой всегда забавно, но когда не приходится ждать тебе целую вечность». «Кроме того, у нас с полководцем есть свои дела». «Неужели?» — я смотрела на него выжидающе, но кот не стал вдаваться в подробности. «И что же это за дела?» Кот хмыкнул и прищурился. Не твоя забота, человек, и тебе пригодятся мои знания, если хочешь заполучить скипетр как можно скорее. Думаю, ближайший путь к Кремниевой долине лежит через колючие дебри. Брови Пака взлетели. Колючие дебри? А ты рисковый парень, кот. Почему бы нам не выбрать тропу не такую, э, гиблую? Можем вернуться и пройти через Морозные Луга. Она как раз пролегает недалеко от Сан-Франциско. Оттуда легко доберемся автостопом. Грималкин покачал головой. В Кремниевую долину. Идти надо через Тернии. Не волнуйся, я знаю дорогу, не заблудимся. Тропа через Морозные Луга стала недоступной. Она слишком близко к Терноног. По-прежнему не вижу проблемы, кот. Железный конь фыркнул. «Морозные луга стали полем битвы, плут», — сказал он, заставляя мой желудок сжаться от волнения. «Зима наносит огромные потери дикому лесу и продолжает наступать на лето, пока мы сейчас разговариваем. Между нами и этой тропой огромная армия неблагих. Кайджи прав, обратно нельзя». «Ну, конечно, я прав», — подчеркнул Грималкин. «Идем через колючие дебри». «Ничего не понимаю», — сказала я, когда Грим зашагал прочь, высоко задрав хвост, уверенный в своей правоте. «Что такое колючие дебри? Грималкин, эй!» Грималкин оглянулся, глаза его сияли в темноте сумерек. «Человек, хочешь поболтать, спроси Пака». «Может, он подсластит пилюлю? Я не умею!» Я взглянула на Пака. Он наморщил нос и невесело улыбнулся. «Ну ладно, колючие дебри. Секундочку, принцесса! Эй, жестянка!» Позвал он, помахав рукой железному коню, на что тот прижал уши. «Может, пойдешь впереди? Мне будет спокойнее, если твоя огромная железная задница будет маячить перед глазами». Железный конь злобно посмотрел на него, покачал головой и последовал за быстро исчезающим впереди Грималкиным. Железный конь оставлял за собой выжженные следы на земле. Ветви уклонялись от него, растения увидали, а трава сохла и съеживалась под его копытами. Качая головой, Пак пробормотал что-то нелесное себе под нос и последовал за нами в глубокий дикий лес.